Глава 50. Соня. Ногу простреливает такая боль, что я падаю на траву и начинаю жалобно скулить. На глаза наворачиваются слезы, обида душит изнутри. Эти ощущения я уже испытывала два с половиной года назад. Точь в точь. Решающий матч, достойная игра и в шаге от победы. Перелом ноги. Только в этот раз я не была близка к выигрышу. «Играла, откровенно говоря, плохо. Передо мной возникает высокая фигура тренера. Илья Степанович присаживается на корточке и качает головой. Снимает кроссовок, ощупывает ногу со всех сторон. Ай, больно!» «Я его подвела. Я так сильно его подвела, а он столько труда в меня вкладывал!» Следом за тренером подбегают судьи, игру останавливают, мне засчитывают поражение. Одно из самых заслуженных. Медработники, соперница по имени Дана и много незнакомых лиц появляются передо мной одновременно. К ноге прикладывают холодный компресс, который немного облегчает болевые ощущения. «Отвезем тебя в больницу», – произносит тренер. «Нужно сделать снимок и понять, в чем дело». «Хорошо. Сейчас ребята принесут носилки». Я согласно киваю, как же невыносимо смотреть в глаза человеку, которого подставляешь уже который раз. Не нужно было Илье Степановичу в меня верить. Прошедшей ночью я думала о чем угодно, но только не об игре. В ожидании медперсонала со всех сторон до меня долетают ненужные советы и указания, информация вперемешку. Я ничего не слышу и не соображаю. Соперница дружелюбно похлопывает меня по плечу и искренне сочувствует, усиливая растущую внутри обиду на саму себя. И в этот момент, оторвав взгляд от рассматривания чуть припухшей ноги, я замечаю приближающегося ко мне Ярослава. Мои глаза расширяются от удивления. Сердце пускается скач, а неконтролируемая волна эйфории – Прокатывается по всему телу. Присутствующие на корте люди вовсе перестают меня волновать. «Перекладывайте ее!» Звучит будто в вакууме голос тренера. «Только осторожнее!» Точно усатый мужчина подхватывает меня под руки, перемещает на носилки и предлагает прилечь. Но я словно завороженная смотрю на Ярослава и больше всего на свете боюсь, что он не успеет. «Меня увезут, и я не скажу ему ни слова!» «Яр!» – выкрикиваю громко. Он взмахивает рукой приближается. Безумно красивый и такой... родной. Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, почему-то очень рада его видеть, а с другой ощущаю смятение из-за того, что он наблюдал мое поражение на корте. «Ты как?» – спрашивает Жаров, склонившись над моим лицом. «Я проиграла. Ты видел?» «Ничего страшного». «Боже, что ты здесь делаешь?» Илья Степанович нервничает и поторапливает людей. «Тоже соскучился», – отвечает Ярослав. «Меня начинают нести на выход. Суматоха, фотовспышки, голоса зрителей. Я смотрю на отдаляющегося Жарова и чувствую, как в уголках глаз собираются слезы. «Все нормально, Сонь, я поеду следом», – отчетливо проговаривает Яр. Я киваю и ложусь на носилки. успокаиваюсь. В машине скорой помощи понемногу прихожу в себя, внятно отвечаю на вопросы и подсказываю, где болит больше, а где меньше. Шок постепенно проходит, и я начинаю искать некие различия между ситуацией, которая случилась два с половиной года назад и сейчас. Очень хочется верить, что у меня не перелом. Что угодно, но только не он. Пожалуйста. Оказавшись в кабинете травматолога, я с облегчением выдыхаю. Врач ничего конкретного не говорит, пока не сделают рентген. Но утешает и подбадривает, что критически страшного ничего не видит. «У тебя растяжение связок, София», – выносит вердикт часом позже. Мне кажется, что в этот момент я готова броситься к нему на шею и расцеловать. Воспоминания после перелома ноги не самые радужные. Это месяцы беспомощности, боли и депрессии. Затем длительной реабилитации и усердной работы над тем, чтобы вернуться в строй. У меня ребенок. Моя чудо-девочка Вера. Я нужна ей здоровой. С ней просто нереально много нужно бегать. «Назначаю тебе полный физический покой на некоторое время», произносит травматолог, заполняя карту. «Холодные компрессы, противовоспалительные и обезболивающие мази, тугой эластичный бинт». И пока все. Я киваю, словно китайский болванчик, и много раз подряд благодарю. Врач помогает мне подняться с кушетки и просит лишний раз не ступать на ногу. Пока ведет к двери, дает много полезных советов, которые почти мгновенно выветриваются из головы. Единственное, что я запоминаю, как только окажусь в отеле, желательно положить ногу на небольшое возвышение. Едва я выхожу из кабинета, как мой взгляд упирается в Ярослава. Он сидит в кресле напротив, широко расставив ноги и уперев локти в колени. Задумчиво смотрит на плиточный пол. Как только слышит шум, медленно поднимает на меня свой взгляд. Я тону в его карих глазах омутах. Так глубоко и безнадежно, что по коже гуляют мурашки. Яр поднимается с места и берет меня под локоть. Вместе с тренером внимательно слушает вердикт врача. Илья Степанович изучает лист назначений, потирает ладонью колючую щетину и тяжело вздыхает. «О-хо-хо!» «Ну что, Валенцова, Отлеживайся. этот чемпионат нам не светит!» «Простите меня, пожалуйста!» Произношу жалобным тоном. «Да что уже!» Отмахивается тренер. Он быстрой походкой направляется на выход из больницы. Глядя на его сутулую спину, мое сердце непроизвольно сжимается. «Я не хотела!» «Честное слово, не хотела!» Надеюсь, что Илья Степанович остынет и не будет и меня злиться. Яра вызывает такси до отеля и спустя пять минут мы едем на заднем сиденье комфортного автомобиля с новеньким кожаным салоном. Я устало откидываюсь на спинку сиденья и смотрю в окно. Позже созваниваюсь с бабулей. У нее и Верушки все в полном порядке, принимают гостей. Я не стала расстраивать родных по телефону и говорить им про травму. По приезду сами увидят. Такси останавливается у центрального входа в отель. Прямо у высоких ступеней. Яр помогает мне выбраться на улицу, а затем подхватывает на руки и с легкостью несет вверх. Пульс зашкаливает, голова кружится. Я крепко обнимаю его за шею и закусываю нижнюю губу. «Это нормально. Абсолютно нормально. Но, боже мой, как же он обалденно пахнет!» «Какой этаж?» – спрашивает Яр, когда мы попадаем в холл и видим у лифта огромную толпу людей. «Второй. А номер комнаты?» Я неотрывно смотрю на воротник его рубашки. 204 -й. Тебе тяжело?» «Что?» – усмехается Жаров. «Нет, ты легкая, как пушинка». Я поправилась после родов. Не настолько, чтобы я выдохся. Яр. Он переводит на меня свой взгляд и вопросительно смотрит. Яр, я хочу домой, к дочери. Хочешь, полетим. Сейчас посмотрим, когда есть билеты. У двери с номером моей комнаты я прошу опустить меня на пол. Открываю ее магнитным ключом и прохожу внутрь с легкостью допрыгиваю до кровати, которую утро не удосужилось даже заправить. «Ты голодная?» спрашивает Яр, сосредоточенно рассматривая мой номер. «Какой ужас! Вчера вечером здесь был другой мужчина, и Ярослав, как никто другой, об этом знает. Он позволил мне сделать все, чего я хочу. Только бы простила его». «Голодная», отвечаю тихо. Яр снимает пиджак и бросает его на тумбу. «Нам предстоит долгий разговор. Лучше провести его на сытый желудок. Я спущусь вниз и закажу нам что-нибудь поесть. Заодно попрошу лед для компресса». Он разворачивается и уверенно идет на выход. Его приезд настолько неожиданный, что я пока не могу собрать мысли воедино, но я рада. «В глубине души очень-очень». «Ты снял где-то номер или у меня останешься?» Спрашиваю Жарова вдогонку. Ярослав оборачивается. Смотрю на его острые, как лезвие скулы и четко очерченные губы. Сердце громко колотится. Хочу его. «А ты выгонишь?» «Будь у меня хоть чуточку силы воли, все непременно». «Не выгоню». Отвечаю вместо этого.